Глава 5. В голове пронеслось столько отборных ругательств, что даже сапожник бы смутился. Но еще бы! Когда на тебя смотрит чудище размером с дом, причем, перебирая лапами, бежит к тебе и не такое подумается!» «Быстрее! Она уже тут!» — поторапливала наполовину освобожденная из цепкого плена девушка. «Я перепрыгнул через тело своей спутницы!» Затем неуклюже широкими взмахами попытался разрезать оставшиеся нити. Как назло, мои потуги оказались тщетны. Некоторые нити просто не получалось разрубить с первого удара. Ки! -и! В очередной раз завопила предильщица. От крика по телу побежали мурашки. Давай, поддавайся! Злился я. В самый ответственный момент все шло наперекосяк. Разрубив пару нитей, мне все же удалось освободить девушку. Из-за образовавшихся прорех сеть стала немного провисать. В тот момент пришла идея, что делать дальше. Быстро посадить Селену на спину, а затем обмотать ту нитью. Но не успел я ничего сделать, как перед лицом просвистел огромный коготь. Подняв голову, увидел, как предильщица стоит буквально передо мной. Мне просто повезло оступиться, из-за чего удар прошел мимо. «Туда! Живо!» — указала девушка вниз. «Ты смеешься? Мы же разобьемся! Думаешь, оказаться в желудке этой твари лучше?» Хоть разговор прервал очередной взмах когтем, удача улыбалась мне. Из-за растянувшейся паутины я не удержался и согнулся. В торопях в считанные секунды достал из хранилища еще паутины и обмотал руки. Мне повезло, что тварь не сразу опомнилась, дав небольшую фору. Но затем угрожающий визжа напала вновь, и мне не свезло вовремя увернуться. Лишь выставил перед собой лопату. Удар оттеснил меня, отдав болью в плече. Но главное, я удержался. Паучиха не спешила атаковать. Не упуская возможность, подбежал к Селене. «Из двух зол выбирают меньшее», — пробормотал известную пословицу, хоть и не помнил, где именно мог ее слышать. В считанные мгновения, посадив девушку на спину и обмотавшись нитью, я бросился в оставшуюся после спасения Селены прореху. Перед самым прыжком привязал еще одну нить к паутине, сбросил вниз. Когда предильщица оказалась у самых ног, схватился за импровизированный канат и прыгнул. Руки не жгло, и они даже не стирались в кровь. Видимо, паутина спасала. Но мысль об этом резко перебил визг паучихи и страх падения в бездну. От крика девушки заложила уши. Да и я сам чуть не завопил от страха. Мы падали с огромной высоты, за нами охотилось гигантское существо, а единственной страховкой была паучья нить, которую я крепко сжимал во время падения. Не успел я опомниться, как заметил под собой землю. Из-за быстрого снижения потерял равновесие, однако попытки упасть лицом вперед окупились. Тело выдержало удар. А вот если бы приземлился спиной, то, боюсь, пассажирке бы сильно не поздоровилось. Паучиха медленно спускалась за нами, не собираясь отпускать свою добычу. В голову пришла мысль, что, должно быть, она игралась с нами, как тот же медверок. Времени прояснить мотивы предильщицы не было. Выползающие из дыр в стене пауки напрочь вытеснили мысли. Нам и от одного пришлось давать деру, а от десятков... Ни одно так другое. «Адам, вон там, смотри, это проход!» Селена указала на один из тоннелей. Он сильно отличался от тех, из которых выползали эти жуткие монстры. Девушка сразу это поняла и смогла подсказать мне, как действовать. «Держись крепче!» Я рванул в сторону входа в тоннель. Несколько минут спустя мы обнаружили, что пауки позади пропали. Вполне возможно, здесь была территория кого-то, кто сильнее этих существ. Но ни Селена, ни тем более я не знали, кто там мог быть. «Надо немного отдохнуть, перевести дух». «Ты уверен, что выбрал лучшее для этого место?» «Да. Думаю, вон там в самый раз будет». Я указал на небольшое помещение. Большие полупрозрачные кристаллы серебром освещали этот невзрачный закуток. «Не хочешь перекусить?» «Рыба? Где ты ее вообще умудрился достать?» спросила она, увидев, как я достал еду из хранилища. А что с ней не так? Ты не любитель рыбы? Скорее, я не любитель ядовитой рыбы. Ты не знал, что в угольной слепице столько яда, что для болезненной смерти достаточно съесть маленький кусочек? <кười> <кười> Услышав правду, я поперхнулся тем, что жевал. Хотя уже долгое время в моем рту вообще не было нормального съестного, умирать таким способом я не собирался. Теперь понятно, почему в тот раз мне стало так плохо. А еще сам себе говорил, что не стоит жрать, что попало. «Да уж, и на этого человека я полагаюсь в вопросах выживания», вздохнула Селена. «Даже не представляю, как тебе удалось дожить до этого момента». «Иногда я и сам себе поражаюсь. Хотя, когда на твою голову разом валится столько проблем, легко допустить очевидную ошибку. И плевать, что выглядит как оправдание. И к черту, что жив в основном благодаря везению. Главное, что появился опыт в этих делах, и в будущем постараюсь не наступать на те же грабли. Ну, я довольно крепок. Вот и секрет моего здоровья. Попытался сострить. Ну, к слову, раз наша трапеза не задалась, предлагаю выдвинуться дальше. Довольно долго мы бродили по извилистому пещерному коридору. Хорошо, что я догадался отколоть один из тех ярких кристаллов. Нет, кирка или лопата, в принципе, также могли освещать путь, но эти кристаллы светились сильнее. Правда, позже обнаружилась не очень приятная весть. Спустя какое-то время они теряют свою силу. Не знаю, в чем принцип их работы, но подозреваю, какая-нибудь энергия или магическая сила внутри них исчерпывается. Адам, ты это слышишь? Что именно? Я ничего не... Стук. Откуда-то издалека доносился глухой стук. Из-за строения этих странных пещер возникало эхо. Не получалось определить источник. Все, что я мог сказать наверняка, так это то, что с каждым моим шагом звук становился четче. «Как думаешь, может, нам стоит подыскать укрытие? И где ты собрался прятаться? Уже полчаса я не видела ни одной развилки. Может, развернуться? Чтобы поиграть с паучками в догонялки? Нет, спасибо. Просто продолжай шагать вперед». После небольшой паузы девушка продолжила. «Но на всякий случай приготовь оружие, чтобы иметь хоть какую-то возможность защититься, если это окажется враг». Последовав совету девушки, вытащил серповидную лопату из хранилища, изменил форму на обычную и продолжил путь. Она-то всяко лучше зарекомендовала себя в качестве оружия. Стук становился все громче. Казалось, его источник находится уже за углом. Я насторожился, замахнулся лопатой и приготовился атаковать. Прямо сейчас из-за поворота должен кто-то появиться. Вполне возможно, что это зверь, который в разы опаснее тех пауков. Неизвестность пугала. Показался человеческий силуэт, но я, не сдержав своего порыва, рубанул сверху вниз. Противник оказался проворным. Уклонился от неожиданной атаки, после чего крепко схватился за черенок, не давая и шанса ударить. Тьма толком не давала разглядеть врага. «Человек и людоящер?» — прозвучал мужской хриплый голос. «Схватить их!» Я не успел опомниться, как по обе стороны оказались еще две фигуры. Эти человекоподобные существа вышли словно из пустоты. Секунду назад я даже не подозревал, что рядом находится еще несколько таких. Радовало лишь одно. Эти ребята разговаривали на понятном мне языке а значит, с ними можно будет договориться. «Следуй за нами, если не хочешь умереть прямо здесь». С неописуемым цокающим акцентом продолжал мужчина впереди. Те, что стояли по бокам, подталкивали меня вперед. «Просто иди за ними и не делай резких движений», прошептала Селена Науха. «Эти ребята не будут колебаться. Даже не знаю, почему нас не убили сразу». «Знаешь, кто они такие?» Да. Это, скорее всего, арахниды, одна из самых скрытных рас полулюдей, проживающих на территории нижмирья. Их довольно часто видели в катакомбах, но никто так и не узнал, где находится поселение. Значит, мы будем первыми. Чуть повысив голос, ответил я. Шш, тише, прошептала девушка. Думаешь, почему никто еще не смог обнаружить их поселение? Да потому, что никто из них не выжил. «Знаешь, мне кажется, что те паучки тоже сыграли в этом свою роль». «Ты прав. Полагаю, именно для охраны своих поселений арахниды используют придильщицу и остальных тварей». «Мы пришли!» — озвучил главный, повернувшись лицом. Серебристый свет слепил глаза. Мы вышли из тоннеля и оказались в просторном месте. Оно было настолько же огромным, как и то, где располагалось поселение гнолов». Куда ни глянь, невозможно определить, где границы в этом пространстве. Радовало то, что здесь куда светлее, чем в любом из прежних мест Нижмирья, в которых мне довелось побывать. Стоило глазам привыкнуть к свету, как до этого неразличимые силуэты обрели черты. Передо мной стоял высокий, статный широкоплечий мужчина. Уши длинные заостренными кончиками. Его вполне можно было перепутать с эльфом, который однажды посетили нашу деревню но у тех была очень светлая кожа и отливающие золотом волосы. А мужчина передо мной оказался серокожим брюнетом. Ну и, конечно же, у эльфов нет еще одной пары узких глаз, смотрящих на меня под небольшим углом. И правда, от одного их вида в голову лезут сравнения с пауками. «Заприте их там!» Главный арахнит указал двум сопровождающим на одно из зданий неподалеку. «Старейшины решат, что делать с пленниками!» А вы пока проследите за ними. Два арахнида-охранника повели нас к небольшой постройке без окон. Пока шли, я успела осмотреться. Поселение кардинально отличалось от деревни Гнолов. Вместо несуразных лачуг, повсюду шикарные каменные дома, построенные в одинаковом стиле. Под ногами каменная кладка, а не почва. По улицам свободно бродят столько жителей, что не счесть. — Нет, определенно, эти в разы цивилизования вечно тварей. И, как надбавка к основным впечатлениям, вдалеке виднелся огромный замок с высокими башнями. Не знаю, чей он, но такой величественной постройки мне не доводилось видеть еще ни разу. — Заходи. Один из охранников протолкнул меня внутрь тесного помещения. Следом — Селену, и закрыл дверь с той стороны. — Как думаешь, что с нами будет? поинтересовался я у своей подруги. «Не могу даже предположить. Наверняка нас не ждет ничего хорошего». «А ты по-прежнему такая пессимистка», — пошутил я в ответ. «Наверное, так мне было проще скрывать волнение. В конце концов, как мужчина, я не хотел проявлять перед девушкой слабость». Мы с Леной перекинулись еще парой фраз, а затем наступило неловкое молчание. Я решил воспользоваться этим временем, чтобы изучить свои текущие параметры. Стоило об этом подумать, как перед глазами появилось окошко с надписями. Я проверил реакцию Селены. Девушка по-прежнему безучастно смотрела в сторону двери. Видимо, надписи, что демонстрирует мне тот голос, способен видеть только я. Имя – Адам. Уровень – 5. Опыт – 7 из 875. Очки навыков 0. Навыки Создание инструментов 1 уровень, подземный житель, 4 уровень, хранилище материалов второй уровень. Уже пятый уровень. Отлично. Жаль, что в последнее время у меня не было возможности его поднять. Постоянная беготня уже порядком достала. Сначала гнолы, потом пауки, теперь еще и эти арахниды. Ни минуты покоя. Ладно, в любом случае уровни растут быстро. Теперь бы глянуть, как изменился навык подземного жителя. В последний раз я проверял его описание на третьем уровне. Подземный житель. Четвертый уровень. Под землей ваши физические параметры сильно улучшаются. Регенеративные способности значительно увеличиваются, а тело медленнее устает. Чем глубже вы находитесь, тем меньше питательных веществ требуется вашему организму для поддержания жизнедеятельности. К числу питательных веществ относятся воздух, еда, вода. Дополнительный эффект – бронзовое тело. Сейчас ваше тело сравнимо по прочности с бронзой. Бронзовое тело делает вас примерно в два раза крепче, чем каменное тело. Действие будет улучшаться по мере роста уровня умения. Каменное тело стало бронзовым. Если верить написанному, то помимо увеличения физической силы, Прочность моего тела стала куда выше. Здорово это осознавать, но проверять на практике почему-то не очень хочется. По своему обыкновению я не смог усидеть на месте. Как только покончил с изучением описания и циферок, сразу достал лопату. Хотелось проверить пол и стены этого помещения на прочность. Лопата стала киркой, и я тут же принялся за дело. Удар. Искра. Меня откинуло на пару шагов назад. Не ожидал, что материал, из которого построена наша камера, настолько прочен. Он чем-то напоминал тот, который использовали гнолы в своей тюремной яме. Может, его где-то тут добывают повсеместно? Ладно, узнается. Но вот то, что тревожило меня, это способ добычи. Я полагал, что со своей киркой способен оставить хотя бы пару царапин на таком материале. Но, увы и ах. Далеко не факт, что вина тому материалы, из которых собрана кирка. Вполне возможно, существует некий недочет в ее строении. Подозреваю, что в скором времени потребуется улучшить умение создания инструментов, чтобы проверить гипотезу. «Что вы тут творите?» В открытую дверь просунулся один из охранников. Видимо, пришел на звук. «Сидите тихо и ждите, пока не придет глава!» Хорошо, что я вовремя убрал кирку обратно в хранилище материалов. А то Бог его знает, что со мной захотели бы сделать. Я же говорил о тебе привлекать как можно меньше внимания. Эти ребята явно не выглядят дружелюбными, так что перестань делать безрассудные вещи. — Все, все, больше не буду, — буркнул я. Ждать упомянутого главу пришлось недолго. Через несколько минут тот мужчина, что ранее отправлялся на переговоры со старейшинами, вернулся. — На выход! Живо! — скомандовал он. — В цепи и на руднике их! «Эй, может быть, вы сначала объясните, что происходит?» «Мы послушно следовали вашим указаниям, а вы гоняете нас туда-сюда без всякой причины». Глава проигнорировал мой вопрос, а двое здоровяков надели нам на запястье кандалы. «Ты же глава! Ответь хоть что-нибудь!» «Теперь вы будете отправлены работать на рудники. Старейшины решили пощадить ваши жалкие жизни». Глаза Арахнида попарно моргнули. «Хотя не думаю, что жизнь в качестве раба можно считать жизнью. Я бы выбрал смерть, чем необходимость остаток дней махать киркой. Подождите, но как же моя подруга? У нее повреждены ноги, она ходить толком не может». «Это уже не мои проблемы. Если она будет бесполезна, то просто умрет и станет кормом для пауков. Не вижу в этом ничего страшного».